Глава 30. Ава. Несколько часов спустя мы с Джошем сидели в ресторане неподалеку от Арчер Групп. Алекс забронировал его целиком и отпустил большую часть персонала. Кроме официанта возле входа в зале никого не было. Алекс тоже ушел в офис, чтобы дать нам побыть наедине. «Мне так жаль, Ава». Джош выглядел ужасно, поблёкший с огромными мешками под глазами. Стресс и переживания оставили на его лице глубокие борозды, а игривая очаровательная улыбка пропала. Я должен был знать, должен был. Ты не виноват. Папа Майкл обхитрил нас всех. Я пожала плечами, думая о том, как хорошо Майкл играл свою роль. Кроме того, он тебя любит. Идеально с тобой обращался. Ты не мог ничего заметить. Джош поджал губы. «Он меня не любит. Такие люди не способны любить. Он воспринимает меня как сосуд для своего наследия, и больше ничего». Мы с Алексом связались с Джошем и рассказали о моих воспоминаниях. Он был шокирован, но мне поверил. И настоял на своем возвращении для участия в конфронтации, специально оформив экстренный отпуск. Он смотрел и слушал весь разговор через секретные камеры конференц-зала, и службы безопасности Алекса пришлось его сдерживать, чтобы он не ворвался раньше времени. Даже не представляю, как. Джош был ужасно вспыльчивым. После того, как он ударил Майкла, начался полный хаос. Агенты ФБР, Джош, Майкл и разные охранники сцепились друг с другом. Джош измолотил бы к черту нашего своего отца, Если бы его наконец не оттащил Алекс. Агенты ФБР утащили избитого и истекающего кровью Майкла под арест, и теперь мы ждали суда. Благодаря отцу друга Алекса, по-видимому, занимавшему в ФБР высокий пост, Джоша не обвинили в нападении на Майкла. Вся ситуация казалась сюрреалистичной. "В любом случае, ты ни в чем не виноват", твердила я. "Ты тоже был всего лишь ребенком. Если бы в тот день у него в кабинете я «Прекрати! Слышишь меня, Джош Чен?» — строго сказала я. «Я не позволю тебе винить себя». Мама и Майкл были взрослыми. Они сами сделали свой выбор. Я сглотнула, чувствуя вину из-за подавленного гнева на мать, которая на самом деле тоже оказалась жертвой. «Ты всегда был рядом, когда я в себе нуждалась, и ты потрясающий брат. Я скажу это лишь однажды, и не проси повторений». «Твоё эго в них не нуждается!» Он выдавил лёгкую улыбку. «Ты будешь в порядке». Я глубоко вздохнула. Последние две недели выдались непростыми. Откровения, игры разума, постепенное осознание того факта, что я практически сирота. Моя мать умерла, а отец оказался ненастоящим отцом. И, возможно, теперь его надолго посадят. Я понятия не имела, кто мой настоящий отец. Но хотя бы знала правду, и у меня были Джош, Алекс и мои друзья. Возможно, значимость произошедшего поразит меня позднее. Но на данный момент я испытывала исключительно облегчение, смешанное с грустью и затянувшимся шоком. «Да», — ответила я, — «буду». Видимо, Джош почувствовал мою уверенность, потому что его плечи слегка расслабились. Если захочешь поговорить или еще что, я рядом. Хороших советов не гарантирую, но смогу подставить плечо или вроде того. Я улыбнулась. Спасибо, Джоши. Он скривился, услышав ненавистное прозвище. Сколько тебе говорить. Не нужно меня так называть. Следующие полчаса мы провели, обсуждая более легкие темы. Его жизнь в Центральной Америке, роскошь который он планировал вкусить в Вашингтоне перед возвращением на волонтерскую программу. И угасший роман с девушкой из его рассказов. Судя по всему, он прервал отношения, как только она заговорила о свадьбе. Типичный Джош. Но несмотря на раздражающий характер, я скучала по брату и грустила из-за его скорого отъезда. Он возвращался домой на Рождество, но не смог отпроситься надолго и должен был улететь завтра еще на две недели. Тем не менее, нам предстояло обговорить еще один очень важный вопрос. А теперь давай-ка обсудим по-настоящему серьезную тему. Джош нахмурился. «Ты и Алекс. Какого хрена?» Я съюжилась Мы не планировали, честное слово. Просто так получилось случайно. Ты случайно оказалась в одной постели с моим лучшим другом? Не злись. Я злюсь не на тебя отрезал Джош. Я злюсь на него. Он должен был думать головой. А я, значит, головой не думаю? Ты понимаешь, о чем я. Ты романтик. Я понимаю, ты влюбилась в этого задумчивого засранца, которого он на себя строит. ну Алекс... Господи, Ава... Джош провел рукой по лицу. Он мой лучший друг, но даже у меня мурашки по коже от некоторых его поступков. За все годы нашего общения он ни разу не вступал в отношения. Никогда не проявлял к этому интереса. Его волнует исключительно работа. Да, иногда он бывает засранцем, но все-таки он человек и нуждается в любви и заботе, как и все остальные», — ответила я, чувствуя потребность защитить Алекса, хотя он меньше всех нуждался в защите. «А касательно отношений, все когда-нибудь случается впервые». Он... Я сглотнула. Ты не представляешь, как сильно он мне помог за последние месяцы. Всегда был рядом. Ночные кошмары, панические атаки. Он научил меня плавать. Плавать, Джош! Он помог мне преодолеть страх воды. Хотя бы немного. И был очень терпелив. А еще он умный, забавный и замечательный. Он смешит меня и помогает поверить в себя больше, чем кто-либо другой. И, возможно, он не показывает этого миру, но у него есть сердце. И оно прекрасно. Я осеклась, прервав болтовню, и мои щеки залились ярко-красной краской. Джош уставился на меня с глубоким потрясением. «Ава», — сказал он, — «ты его любишь?» В тот момент многое в моей жизни казалось туманным, но чувства по этому поводу были абсолютно ясны. Я ответила без колебаний. «Да». Возможно, я не понимала происходящего в собственной голове, но я твердо знала, что у меня на сердце. Люблю. Джош уехал на следующее утро, пригрозив убить Алекса, если тот разобьет мне сердце. Он по-прежнему не был в восторге от наших отношений, но нехотя принял их, увидев, насколько мне дорог Алекс. Алекс отвез Джоша в аэропорт и уехал по срочным делам, а я провела остаток дня со своими девочками. Моросил дождь, и мне совершенно не хотелось выходить на улицу. Поэтому мы устроили домашнее спа с самодельными масками для лица, маникюром, педикюром и марафоном жизнеутверждающих фильмов. Я рассказала им о случившемся с Майклом. Они были в ужасе, но расспрашивать меня никто не стал, и я была за это благодарна. У меня выдались непростые 24 часа, и хотелось отвлечься и расслабиться стелла посмотрела в телефон и отложила его с нетипичным для нее хмурым видом опять тот урод спросила джулс дуя на свои свежеокрашенные золотые ногти последние две недели Стелле безостановочно писал какой то незнакомый парень и это ее нервировало как популярный блогер она периодически получала сообщения от стрёмных парней но этот беспокоил ее сильнее обычного да я его заблокировала но он постоянно создает новые аккаунты», — вздохнула Стелла. «Неприятный побочный эффект публичности». «Будь осторожна». На лице бриджет мелькнула тень тревоги. «Вокруг столько сумасшедших». Рейс, который наблюдал за нами с кресла, фыркнул. Очевидно, он ей постоянно это твердил, а она его игнорировала прямо как сейчас. Отказываясь смотреть в его сторону, Бриджит сделала потише дрянных девчонок. Кажется, мы пересматривали его в тысячный раз, но хуже он не становился. Реджина Джордж великолепна. Буду. Скорее всего, он очередной псих из интернета. Стелла поморщилась. Именно поэтому я всегда публикую сторис только после ухода из заведения. Я не могла представить, каково Стелле. Она постоянно отчитывалась в интернете о собственной жизни. Иногда я волновалась и о ее физической безопасности, и о ментальном здоровье. Но до сих пор она справлялась. Возможно, мне не следовало так тревожиться. Кто-то постучал в дверь. «Я открою». рис поднялся во весь свой двухметровый рост. Этот мужчина был просто огромен, правда. Возможно, одежду ему шили на заказ. Стандартная рубашка никак не могла вместить такие огромные плечи и широкую грудь. «Только взгляните на эту задницу», — вздохнула Джулс. «Хватит его объективировать». «Это телохранитель Бриджит», — возмутилась я, толкая ее локтем. «Именно. Телохранители весьма сексуальны. Бридж не находишь?» «Нет», — сухо откликнулась Бриджит. «Какие вы скучные!» Джулс собрала волосы в небрежный пучок. «Ой, смотрите-ка, кто явился с подарками!» У меня внутри все затрепетало, когда вместе с Рисом зашел Алекс. У него в руках была знакомая черно-белая полосатая коробка. Торт. Оживилась Стелла. Она потеплела к Алексу за последние месяцы, убедившись, что он все таки способен на человеческие эмоции. Капкейки, уточнил Алекс, опуская еду на стол. Подруги бросились к коробке, словно охотники на сокровища за золотом. Я улыбнулась и потянулась к нему, чтобы поцеловать. Спасибо, было вовсе не обязательно. Это всего лишь капкейки. Он поцеловал меня в ответ, Сел рядом и обнял за талию. Подумал, немного сахара в крови тебе не помешает. Немного нахмурившись, я сорвала упаковку с капкейка красный бархат. Понадобится много времени, чтобы прийти в себя после поступка Майкла. Я сомневалась, что вообще смогу прийти в себя после поступка Майкла. Вся моя жизнь казалась обманом. Иногда я лежала ночью в кровати и пялилась в темноту, не в состоянии заснуть, или здраво мыслить из-за тревоги. А иногда, как сейчас, осматривалась вокруг и утешала себя осознанием, что я буду в порядке. Старая поговорка не врет. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Я чуть не умерла дважды, и, возможно, еще о чем-то не знаю, и по-прежнему твердо стояла на ногах. И продолжу стоять, а Майкл сгниет в тюрьме. Благодаря связям Алекса, который был знаком с половиной судей города, Майкла посадили за решетку до суда. Он отправил мне сообщение с просьбой увидеться, но я отказалась. У меня не осталось для него слов. Он показал свое истинное лицо. И я бы предпочла никогда его не видеть всю оставшуюся жизнь. Но да, иногда в ненастный день девушке просто нужен капкейк, а лучше парочка. В некотором смысле я радовалась, что мы с Майклом никогда не были близки. Иначе я могла бы не пережить потрясение. И потому я особенно переживала за Джоша, его настоящего сына, состоявшего с ним в гораздо более близких отношениях. Но Джош уверял, что он в порядке, и я даже не пыталась спорить. Брат был еще упрямее меня. Какое-то время мы ели молча, а потом Стелла прочистила горло. «Спасибо за угощение, но мне пора». «Нужно идти фотографироваться для коллаборации с одним брендом». «Мне тоже», — сказала бриджет уловив намёк Стеллы. «Нужно писать работу по теории политики». Когда Стелла, бриджет и Рис спешно удалились, Джулс заявила, что ей пора готовиться к сегодняшнему свиданию, и отправилась на второй этаж, прихватив с собой половину оставшихся капкейков. «А ты умеешь очистить помещение?» — поддразнила я, машинально погладив Алекса по руке. Что бы я без него делала? Он не только поддержал меня в конфликте с отцом, вернее, с Майклом, но и помогает разобраться с последствиями, в том числе со свалившимися на меня финансовыми и юридическими перипетиями. Большую часть счетов Майкла заморозили. Но, к счастью, он уже оплатил мою учебу на год вперед. Плюс у меня был стабильный доход от работы и фотосессий. Комиссия полученная за продажу Алексу работы Ричарда Аргуса, тоже пришлась очень кстати. Джош получал полную стипендию и дополнительные выплаты и тоже был финансово обеспечен. Но хоть одной заботы меньше. Один из моих многочисленных талантов. Алекс прильнул к моим губам в жадном поцелуе, и я подалась ему навстречу, позволяя его языку, вкусу и прикосновением унести меня в мир, где не существовало проблем. Господи, я так любила этого мужчину, а он даже не знал. Пока. Когда мы разъединились, у меня в ушах грохотал пульс. «Алекс?» «М?», -м? Он провел пальцами по моей коже, по-прежнему не сводя взгляды с губ. «Я должна тебе кое-что сказать. Я...» «Скажи ему, сейчас или никогда?» «Я люблю тебя», — прошептала я признание, едва дыша. Прошла секунда, потом вторая, третья. Алекс замер с ожесточённым и почему-то испуганным видом. Мне стало не по себе. Ты не имела этого в виду. «Имела», — ответила я, обиженная и немного рассерженная его реакцией. «Я знаю, что чувствую». Меня нелегко любить. К счастью, я никогда не искала лёгких путей. Я выпрямилась и посмотрела ему в глаза. Ты холодный и можешь довести до белого коленя. И должна, признаться, немного пугаешь. Но еще ты терпеливый и всегда готов поддержать. И очень умный. Ты вдохновляешь меня следовать мечтам и прогоняешь кошмары. Ты все, в чем я нуждалась, сама этого не зная. И с тобой я чувствую себя безопаснее, чем с любым другим человеком на планете. Я глубоко вздохнула. Я пытаюсь сказать еще раз что я люблю тебя, Алекс Волков. Каждую твою клеточку, даже когда мне хочется тебя поколотить». На его лице появилась тень улыбки. Неплохая речь. Улыбка исчезла столь же быстро, как появилась, и он прижался своим лбом к моему, тяжело дыша. «Ты освещаешь мою тьму, солнце», — хрипло сказал он. Когда он говорил, его губы касались моих. «Без тебя я потерян». На этот раз наш поцелуй был еще глубже предыдущего. Но я никак не могла перестать проигрывать в голове его ответ. «Ты освещаешь мою тьму. Без тебя я потерян». Красивые слова заставляли сердце биться быстрее. «Но я так и не услышала заветное «я тоже тебя люблю».